Омск к моменту нашего приезда был буквально заполнен эвакуированными. Расквартировать вахтанговцев в городе оказалось совсем непросто. Словом, получение хоть какого-то жилья в Омске того времени было вещью почти невозможной. И все таки постепенно все устраивалось. К моменту нашего переезда многих старших товарищей уже расселили. Симонов с семьёй, Охлопков, Абрикосов Получили комнаты в обкомском доме, который находился почти напротив театра драма, где нам предстояло играть. Это было самое привилегированное поселение. Остальные устраивались по частным домам. Нам повезло. Недалеко от театра находилась так называемая кооперативная улица. Состояла она из нескольких домов, утопавших в огромных сугробах. И оканчивалась крутым спуском к реке, совершенно замерзшему Иртышу. Вот этот узкий переулок, окаймляемый с двух сторон шаткими досками, называемыми тротуаром. Этот переулок-закаулок, именуемый громким названием «Кооперативная улица», и стал нашей обителью. И здесь мне суждено было прожить два с лишним года самой голодной, самой холодной, самой неустроенной и... самый самой-самой счастливой поры моей жизни. Как только Володя с помощью спектра, ну, конечно же, с помощью спектра, оформил ордер на получение 15-метровой комнаты на шесть человек по адресу Кооперативное 100, мы, наняв какую-то допотопную подводу, запряженную дохлой клячей, снова, ой, в которой раз, снова-снова, погрузили маму с ребенком и двумя узлами на эту доходягу И попрощавшись со всеми обитателями школы, медленно потащились к нашему новому жилищу. Дом, в котором нам предстояло поселиться, оказался по понятием понятиям шикарным. Во-первых, он был двухэтажным, и хотя деревянным, как все вокруг, но все таки вполне крепким. А во-вторых, наша комната находилась на втором этаже, и значит, окна не были завалены наполовину снегом. На второй этаж вела довольно крутая деревянная лестница, что впоследствии оказалось почти трагичным. Ну, а в этом после. Мы были наверху блаженства. Своя отдельная комната с большим чистым окном, со стеклянной дверью, ведущей на балкон. В комнате светло, чисто. Это потом, буквально через несколько дней, мы поняли – что этот комфорт и есть самое уязвимое место в нашем новом жилище. Потому что из-за окна и балкона так нещадно дуло, что набивающийся в незамазанной щели ветер с липким снегом образовывал около балконной двери, так пленивший меня в начале, небольшой нарост льда, который постепенно оттаивал, и в комнате всегда была лужа. Но это все потом, потом, потом. Вы слушаете «Однажды в истории». Это было недавно, это было давно, вспоминает Галина Коновалова. Сейчас же мы валились в эту прекрасную комнату и обнаружили, что в ней ничего нет. Ну, просто ничего. Четырёхугольное голое пространство. На чем спать? На чем сидеть? Куда, как говорится, преклонить голову? И снова Осенев побрел в школу, чтобы раздобыть хоть одну кровать, один стул, ну или что-нибудь в этом роде. Мы сидели на узлах посреди комнаты. Ребенок спал на скрюченных от мороза руках моей мамы. К концу дня Володя, совершенно заиндивевший в своем демисезонном пальто, втащил в комнату огромное количество каких-то непонятных ящиков, досок, гвоздей и еще чего-то, и молча начал орудовать что-то мастеря. Из наших бестолковых вопросов и его односложных ответов мы узнали, что никаких мебелей ему в школе не дали, что каждый, кто выбрался из школы, устраивался как мог, и что помощи ждать неоткуда. И когда мрачно брел он обратно, наткнулся на задний двор какого-то развалившегося продуктового магазина, где валялись в беспорядке доски и ящики из-под дрожжей. На тыльной стороне каждого ящика была видна наклейка «Дрожжи». Вот это богатство он и втащил домой, сбил доски, в изголовье и в ногах набил эти самые ящики с надписью «Дрожжи» и получило что-то ну вроде «Тахты». Таким образом, по двум стенам уже стояли, ну, как бы две кровати. Вечером объявились соседи. Оказывается, на втором этаже нашего чудного особняка была еще одна комната, о которой мы поначалу не имели никакого представления. Итак, появились соседи. Семья коренных омичей. Муж, жена, дочь-студентка и мальчик-школьник. Господи! Какое они приняли в нас участие? Сразу откуда-то из сарая была извлечена детская кроватка. Потом, по мановению волшебной палочки, на нашей ящики с надписью «Дрожжи» были брошены настоящие матрасы. Внесли в комнату какой-то колченогий стол, который поначалу поставили на стопку кирпичей. Но потом, правда, приделали к этому столу все четыре ноги. И он служил верой и правдой все эти годы. Нашли стулья. И когда все это расставилось, раскидалось, Юля, эта хозяйская дочка, принесла нам горшок горячей пшённой каши. Ой, начался настоящий пир. Отъевшись, отогревшись, осмотревшись, мы увидели, что ни печки, ни тем более электричества в комнате нет. Каша, предмет нашего восторга, была приготовлена у соседей в печи. которая выходила своей задней частью в нашу комнату и таким образом нагревала одну стенку. Ну, к этой стене поставили, конечно, мамин лежак, а так называемая брачная ложа, которая предназначалась нам с осеневым, поставили рядом с входной дверью. Разделяла эти два спальных места только бочка с водой, которую надо было наполнять по мере ее опустошения. Сейчас, когда мы все робщим о неустроенности нашей жизни, о недостаточном комфорте, о материальных трудностях и прочее, уже невозможно представить, как это можно было жить в таких условиях. А вот, оказывается, можно. И не только приспосабливаясь, истинная, а по-настоящему, счастливо. Смешно? Да, наверное, сейчас смешно. А тогда. И тут я посмею поспорить с достоевским, утверждающим, что красота спасет мир. Нет, мир спасет взаимовыручка, поддержка, надежность все то, что я познала в первую холодную зиму Омска. Когда, немного оправившись от всех перипетий переездов, мы поняли, что надо все начинать с нуля, тут и пригодилась рукастость моего мужа. Из каких-то немыслимых веревок он смастерил что-то похожее на сетку для детской кровати. Оставшиеся ящики из-под поставил один на другой. Получился почти сервант. Ну, буфет, если угодно. Но надо было это дурацкое сооружение чем-то занавесить. А ничего, естественно, не было. Но был же театр, были люди. Была та самая выручка и поддержка. Я помню, пошла в театр к завпостановочной частью Баранову и рассказала о моем бедственном положении. Сказала, как я завидую всем старикам, которые вывезли и ковры, и посуду, и все-все, А вот я никак не могу привести комнату в божеский вид. И Иван Васильевич Обещал что-нибудь придумать. И когда через несколько дней он позвал меня в огромный декоративный цех, что находился на верхнем этаже театра драмы, я обомлела. На большом куске холста масляной краской был нарисован какой-то немыслимый лес, цветы и ветки. И сияющий Иван Васильевич Баранов вручил мне это чудо со словами «Вот и у тебя». Будет шикарный, настоящий ковер. Мы повесили эту драгоценную тряпку над тахтой, отрезанной от нее частью, занавесили сервант, так называемый сервант. А когда Миша Зилов, мой однокурсник, подарил нам керосиновую капсилку из консервной банки с маленьким фисельком, и мы зажгли эту люстру, а она, в свою очередь, осветила наш ковер, но вот тут-то мы увидели настоящую красоту, нарисованного пейзажа. Но самой большой достопримечательностью нашей комнаты была маленькая полочка, висевшая около окна на голой стене. На эту полочку каждое утро мой папа торжественно клал буханку черного хлеба, получаемую им по всем нашим карточкам. Одна Володина служащего, остальные наши из изживенческие и детская. Папа Аккуратно нарезал эту буханку на шесть частей. И каждый мог съесть свою порцию в течение дня. Ну, когда хотел. Хоть сразу, хоть постепенно. Эта полочка, эта буханка стоит отдельного рассказа. Она, ах, эта вожделенная буханка, и сейчас стоит перед моими глазами. А тогда целый день, что бы я ни делала, я не только поглядывала на нее. Но ну, не скрою, съев еще утром свою часть, потихоньку отщипывала маленькие кусочки и незаметно, ну, как мне тогда казалось, ела. Ну, конечно, все это видели, но делали вид, что не замечает, жалели кормящую мать. А Володя просто отдавал мне свою часть, уверяя, что поел в театре. И хотя все знали, что это абсолютное враньё, делали вид, что верит». «Однажды в истории». А в театре вспоминает актриса Галина Коновалова. День наш начинался с того, что Осенев, закутавшись шарфом почти до глаз, приносил на коромысли два ведра воды – сливал их в бочку у самой двери и снова шел на Иртыш под гору, чтобы перенести еще два ведра и заполнить бочку до краев, иначе воды на день не хватит. Нести воду по нашей крутой лестнице было очень неудобно. Вода расплескивалась, тут же замерзала, образовывая ледяной покров, и ходить по ней становилось небезопасно. я тут же не умела скалывала этот лед грея воду на керосинке обливала лестницу лед превращался в лужу которую надо было сразу вытирать досуха а на следующее утро все начиналось сначала вода плескалась мне снова приходилось вытирать лестницу мне честно помогала соседская дочка а бедный володя еще не отдышавшись наскоро пил кипяток О заварке тогда никто и не мечтал. Ел принесенную со вчерашнего дня из столовой перловую кашу и, совершенно не чувствуя себя ни мучеником, ни героем, бежал на репетицию, где, надев фрак, изображал очередного фрачного героя. Так и жили. Так же не все вахтанговцы, обуреваемые двумя совершенно противоположными чувствами. Голодом всегда все 24 часа в сутки хотелось есть. И жаждой работы. Вот ведь как интересно. Казалось бы, эти два взаимоисключающих чувства не могут, так сказать, соседствовать в человеке. А вот было. Было. Это первая зима в Омске вспоминайте дикими, невероятными морозами, постоянным чувством голода, мыслями, где бы что-нибудь достать снова, и все таки я получила роль. играть. Помню, когда я только еще приехала, в школе ко мне бросилась молодая актриса. Фамилию ее называть не буду. У нее только что на фронте погиб муж. И когда она бежала ко мне по коридору, я, зная о ее горе, с ужасом думала. Чем? Какими словами я смогу ее утешить? И первое, что я услышала, поравнявшись с ней, было, ты подумай, он режиссер хочет, чтобы я с ней Ну, называется имя другой актрисы. Играла на равных правах. То есть, чтобы мы играли вдвоем эту роль. Но ну, ты подумай. Я ее не осудила за черствуюсь. Я ее поняла. Она хотела репетировать. Хотела играть. Это желание покидает актёра разве что только после смерти». и строила жизнь вахтанговцев в эвакуации. Неустроенный тяжелый быт и работа. И все это тесно переплеталось. Утром все сутками и кастрюлями шли в театр, потому что внизу под сценой была организована столовая. И там, работавшему в театре, по одному талону полагалось одно блюдо. Но ведь у каждого была семья, И как мы унижались перед подавальщицами и раздатчицами, какими недосягаемыми были для нас все эти Зины и Тоси. еще стоя на лестнице, в огромной очереди в это частище обменивались наблюдениями, кто из раздатчиц добрее, кто заговорчивее, кто может брякнуть в твою кастрюльку лишний черпак в шонке». Помню, как терпеливо учила меня наша чудесная Елизавета Георгиевна Алексеева. Гальчика, у вас такая большая семья», – говорила она мне, – «вы подарите этой Дусе, ну, Тосе, Дзине, неважно, какие-нибудь бусы или косынку, она и положит вам лишнюю порцию». Я стеснялась ей сказать, что у меня не только бус, но даже самого необходимого нет. Стеснялась ей рассказать, что когда мою... дочку надо было ну, перевести из пеленок во что-нибудь цивильное, то тот же Иван Васильевич Баранов вместе с машинистом сцены Петей Синтельёвым отрезали от задней кулисы кусок красного бархата, и моя мама, вспоминая свою профессию, шила руками первое пальто нашей девочки. Так и проходила моя дочь. Первые полтора года в странном сооружении, сотворённом общими усилиями из куска театральной кулисы. А вы говорите «Бусы». Вы слушаете «Однажды в истории». Это было недавно, это было давно, вспоминает Галина Коновалова. Чтобы закончить разговор о нашем все поглощающем желании есть, расскажу только о первой встрече Нового года. наступал канун страшного, трагического 1942 года. Все уже понимали, что в Москву мы скоро не поедем. Надо устраивать жизнь более основательно. Кстати, к этому времени относится организация спектром бригады для поездки на фронт. Эта прекрасная страница жизни театра была завершена очень быстро. То есть очень быстро, мне, кстати, на зависть, была сколочена группа талантливых молодых артистов, под художественным руководством Орочки и Ремезовой. И как-то само собой получилось, что в организационном смысле ее возглавил спектр. Выбрана была пьеса Даховичного и Слободского «Свадебное путешествие». И сразу после Нового года они уехали из Омска. А я из-за маленького ребенка ехать не смогла. И спектр меня тихо презирал. Так вот, «Встреча нового 42 второго года». Неожиданно всю трупу пригласили встречать Новый год в обком партии. Никто толком не знал, как это все будет происходить, как будут рассаживать, кто будет вести стол, какая программа и, главное, как будут кормить. И вот мы все, принаряженные и возбужденные, входим в огромный зал, где буквы «П» были накрыты столы, и кто-то из хозяев, Приглашает занимать места, не стесняться, чувствовать себя как дома и тому подобное. Но все, что говорят в таких случаях. Мы еще стоя у стеночки, взглянули на столы и обомлели. Это был не просто довоенный стол, а скорее стол дореволюционный. Он ломился от всяческих салатов, колбас, сыров, рыбы, рыбы во всех видах, от заливной и копчёной до всякой севрюги и нельмы. Не буду описывать торжество. Это была сказка. Голодные вахтанговцы не могли поначалу не произносить тосты, не благодарить хозяев. Все ели, просто ели. Это уже потом были танцы и тосты, а сейчас все ели. Но праздник это обращался мыслью о том, что в это самое время, когда мы здесь пируем и наслаждаемся, дома сидят голодные семьи. У кого дети, у кого родители, и тут началось совершенно неприличное, хотя и абсолютно оправданное и понятное действие. Все начали потихонечку складывать себе в сумочки кто что мог: кусок колбасы, немного хлеба или сыра, слом то, что можно было незаметно схватить с этой скатерти самобранки. Я почему-то оказалась рядом с одной из наших ведущих актрис. И, насытившись, мы начали незаметно, как нам казалось, запихивать в сумки то, что плохо лежит. И тут я услышала над собой солидный бас, обращенный к моей соседке. «Гражданочка, вы графин-то оставьте!» Это обескураженный нашим поведением сытый обкомовский официант обращался к моей соседке. Я ее поняла. Нетронутый нами графинчик с водкой представлял в холодную зиму 42-го ценность ни с чем не сравнимую. Так мы встретили Новый год. С января начались репетиции. Омский период не случайно называют расцветом театра. В театре тогда работали одновременно четыре крупнейшие и совершенно разные мастера-режиссеры. Симонов, Охлопков, Дикий и Захава. Первой премьерой в Омске должна была стать пьеса Ржешевского и Каца Олега Дундич. Пьеса, показывающая героику гражданской войны, овеянная революционной романтикой. Думаю, что в выборе этой пьесы не последнюю роль сыграло наличие образа самого легендарного Дундича. Назначение на эту роль Симонова – С его взрывным темпераментом, с его романтической манерой читать стихи заранее обеспечивало дикому успех его постановки. И вот объявили первую репетицию. Все собрались в верхнем фойе, расположенном за кулисной части Омского областного драматического театра. На улице Лютый Мороз. Все в шубах, платках, некоторые счастливчики в Валенках. Ждем с нетерпением, ждем появления самого Дикого, которого многие видели только издали, так как жил он в гостинице «Иртыш». А в школу приходил только в гости. В один из таких приходов Казанской я с ним и познакомился. В фойе чуть теплее, чем на улице. Окна заиндевели, актёры, не раздеваясь, садятся за длинный стол покрытый чем-то напоминающим зеленое сухно. Все ждут».